Глава седьмая Совет бабушки Дядя Ральф бросил взгляд на племянницу из-за коробки с кукурузными хлопьями. «Прости, что рявкнул на тебя ночью», — извинился он, «но ты меня здорово напугала». «Ничего страшного», — отозвалась Кристина, пытаясь решить, рассказывать ли ему об отодвинутом сундуке. Он может запросто заявить, что это она сама и отодвинула, и опять рассердится. Седая голова дяди Ральфа уже склонилась над книгой, лежащей рядом с тарелкой. Крис решила, что он не хотел бы знать о том, что творится на чердаке. В конце концов, его интересует только то, что написано в книгах. Но в этом доме все же творится что-то страшное и очень скверная. Крис почти забыла о еде, размышляя о том, что это может быть. Дядя Ральф проглотил последнюю ложку хлопьев и закрыл книгу. «Сегодня мы поедем навещать твою бабушку», сообщил он. Крис моментально забыла о двери чердака и всех связанных с ней тревогах. «Серьезно?» А она вернется с нами домой?» «Нет. Сегодня утром я звонил в больницу, и она сказала, что чувствует себя гораздо лучше. Но врач хочет подержать ее в стационаре еще некоторое время. У нее разыгрался артрит, и он хочет провести курс лечения, пока она там. Это не так быстро». «Не так быстро?» — переспросила Крис, с подозрением, глядя на дядю. Да, не так быстро, Кристина. Пара недель или около того. Дядя отодвинул стул и принялся собирать со стола тарелки. Так или иначе, сегодня мы к ней съездим. Я решил, что ты будешь рада повидать кого-нибудь, кроме своего старого чокнутого дяди. Конечно, я буду рада. Заверила его Крис и тут же оборвала себе. поняв, как не нетактично это прозвучало. В смысле... «Давайте поскорее поедем». «Сперва надо вымыть посуду и застелить постели», — назидательно заметил дядя Ральф. «Не хотим же мы вернуться в дом, в котором царит бардак». Крис никогда не тревожил беспорядок, но она сочла за лучшее промолчать. Ей не терпелось повидаться с бабушкой. «Если ей придется провести здесь еще целых две недели, И дяде не расскажешь про то, что творится в доме. Может, хоть бабушка ей поверит. Она всегда относилась к приключениям внучки серьезно. Впрочем, когда Крис и дядя Ральф добрались до больницы в Рочестере, прошли через просторный холл и поднялись на лифте на третий этаж, девочке вообще расхотелось с кем-либо беседовать. В больнице ей стало не по себе. Пациенты разъезжали по коридору в креслах-каталках или расхаживали в халатах. Медсестры вечно куда-то спешили. Разыскав, наконец, палату 347, Крис едва узнала бабушку. Розовые щеки поблекли. Волосы потускнели и спутались. Она выглядела бледной и уставшей. И только голос остался прежним. «Крис и Ральф, о, как я рада видеть вас, мои дорогие!» Она протянула руки, и Крис бросилась в ее объятия. Затем бабушка обняла и поцеловала сына. «Вы оба так хорошо выглядите по сравнению со всеми нами. Просто пышите здоровьем!» «А я научилась плавать на большие расстояния», — гордо сообщила Крис. «Вот умница!» Дядя Ральф сел на край кровати и взял свою мать за руку. Как ты себя чувствуешь, мам? Неплохо. Только артрит совсем скрутил. Скучно здесь, конечно. Да и по собственной стрипне я соскучилась. Она отмела новые вопросы, сразу рассказав о том, что с завтрашнего дня ей назначены процедуры в клинике артрита. И как только они завершатся. Ей разрешат вернуться домой. А ты уже будешь меня там поджидать. Бабушка еще раз обняла Крис. Вы с Дженни будете моими помощницами, пока ваши родители не вернутся. Мы отлично проведем время, точно как планировали. Жду, не дождусь, не удержалась Кристина. Вот бы мы могли уже сегодня поехать домой. Воцарилось молчание. Дядя Ральф неловко переступил с ноги на ногу. Бабушка проницательно посмотрела на него, затем перевела взгляд на внучку. «Может, ты сбегаешь в магазинчик подарков и принесешь мне журнал, Ральф?» — предложила она. «Ты же знаешь, какие мне нравятся. И ещё шоколад, если не трудно, милый. С вишней лучше всего». Судя по всему, дядя Ральф обрадовался поручению. Он поспешно вышел из палаты, а бабушка похлопала по кровати рядом с собой. «Присядь, Кристи. А теперь расскажи, как у вас дела на самом деле». «Дядя Ральф не хочет, чтобы я с ним жила», — выпалила девочка. «Нет-нет, мы с ним нормально ладим», — поспешно добавила она заметив, как нахмурилась бабушка. «Но он будет просто счастлив, когда я уеду, и я тоже». «Боюсь, что мой Ральф — одиночка», — обняла ее бабушка. «Он давным-давно живет сам по себе и привык к этому. Но я уверена, что на самом деле он тебе рад. Я просто не сомневаюсь. Он всегда был само гостеприимство, когда я гостила у него в городе. «Но тебя он любит, бабушка», — вздохнула Крис. «Просто ему не нравятся пацанки». «Разумеется, он меня любит. Не сомневайся, Ральф любит и тебя. Просто он такой человек, который скорее что-то сделает для тебя, чем заговорит о своих чувствах». Крис вспомнила, как дядя Ральф полз по ветке, чтобы убедиться, что качели подвешены как следует, хоть и боялся высоты. Должно быть, Именно это и имелось в виду под «что-то сделает». «Так или иначе», — продолжила бабушка, — «Ральф очень одинокий человек, Крисси. Быть может, тебе удастся стать лучиком света в сумраке жизни моего сына. Что скажешь?» «Даже и не знаю», — честно ответила Крис. «Мне кажется, что лучик вроде меня его не обрадует». Но она твердо решила, что попробует, хотя бы ради бабушки, да и ради самого дяди Ральфа. Если ему и правда одиноко, то она должна непременно помочь ему. В коридоре раздались шаги, и Крис услышала голос дяди. Он с кем-то разговаривал. Увы, она упустила шанс рассказать бабушке о творящихся в доме странностях. «Бабушка, а что бы ты сделала?» «Если бы хотела разузнать, что произошло давным-давно», — торопливо спросила девочка. «Дядя Ральф сказал, что в доме, где мы живем, что-то случилось, но он не знает, что именно. Я бы хотела это выяснить». Бабушка смотрела на дверь, нетерпеливо дожидаясь возвращения сына. «Но, например... Например, я бы заглянула в старые газеты», — сказала она. «Можешь отправиться в ближайшую библиотеку и...» В комнату вошел дядя Ральф с целой стопкой журналов и огромной коробкой конфет. «Вот», — проговорил он и сгрузил все покупки на столик рядом с кроватью. «Этого должно хватить». «Мягко говоря, да», — вздохнула бабушка, подмигнула Крис и принялась открывать коробку с конфетами. «Любовь можно проявлять по-разному, верно, Крис?» «Верно», — отозвалась Крис и подмигнула в ответ, в то же время обдумывая отличную бабушкину идею. Посмотреть в старых газетах. Оставался один сложный момент — уговорить дядю Ральфа заехать в библиотеку.